Наката молчал. Шевеление в голове не прекращалось. Пахло кровью, в ушах звенело «Хей-го! Хей-го!». Джонни в о к е р достал из чемодана следующую жертву, белую кошку, уже немолодую. Кончик хвоста у нее чуть-чуть загибался. Джонни Уокер также погладил ее по голове и медленно провел пальцем по животу, намечая линию разреза. Воображаемую прямую линию от горла до основания хвоста взял скальпель и также одним махом рассёк живот. Всё повторилось. Беззвучный вопль, конвульсивные подёргивания тела, вывалившиеся внутренности. Джонни Уокер снова вытащил ещё живое сердце, продемонстрировал его на кате и сунул в рот, не торопясь разжевал. Довольно улыбнулся, вытер кровь ладонью и всё это под хей-хоу. Наката вжался в стул, закрыл глаза, сжал голову обеими руками, вдавив пальцы в виски. С ним определённо что-то происходило. От охватившего смятения в теле что-то резко менялось. Дыхание вдруг участилось. Голова раскалывалась от острой боли. Всё вокруг поплыло перед глазами. «Наката-сан! Эй, эй! Наката-сан!» — послышался жизнерадостный голос Джонни Уокера. «Так не годится! Сейчас будут главные номера нашей программы!» Пока были только статисты для разминки. А сейчас пойдут знакомые лица. Так что открывай-ка глаза и смотри. Самый кайф начинается. Я столько всего придумал. Целый план. Ты же должен понимать. Хей-хоу, хей-хоу. И перед вжавшимся в стул накатый из чемодана на свет появился еще один кот. Это был к о в а м у р а который, завидев Наката, уставился на него, и Наката не сводил глаз с кота, хотя в голове не было никаких мыслей, одна полная пустота. Он не мог даже подняться с места. — Думаю, представлять вас друг другу необходимости нет. Но на всякий случай, по правилам этикета, — не унимался Джонни Уокер, э, — э, кот Кавамура-сан. А это Наката-сан, будьте знакомы. Жестом восхищения от разыгрываемого спектакля Джонни Уокер приподнял шелковый цилиндр, приветствуя сначала Накату, затем Кавамуру. — Ну, здоровайтесь! Как поздороваетесь, сразу расставаться придется. — Хеллоу, гудбай! Беседа всегда приходит незваный. — Жизнь — сплошные расставания, — говорил Джонни Уокер, с нежностью лаская мягкий живот Кавамуры-сан. Если с этим кончать, то сейчас, Наката-сан. Именно сейчас время-то уходит. А д ж о н и о к е р не знает колебаний. Колебания! В словаре знаменитого д ж о н и о к е р а «Грозы всех кошек» такого слова нет! С этими словами он действительно, без малейших сомнений, распорол Кавамуре живот. Наката услышал, как взвыл кот, видно, язык у него не отнялся, а может, это был какой-то особый вопль, и его мог расслышать только Наката. Старик зажмурился, еще сильнее сдавил голову руками и понял, что они дрожат. «Не сметь глаза закрывать!» — приказал Джонни о к е р «Запрещается!» То же правило, сколько ни закрывай, делу не поможешь. Все как было, так и останется. Даже еще хуже станет, когда откроешь. Так уж в этом мире устроена Наката-сан. Смотри, смотри, зажмуриваются слабаки. Это трусы от реальности глаза прячут. Вот пока ты глаза закрываешь, уши затыкаешь, время-то бежит. Тик-так, тик-так. н а к а т открыл глаза. Убедившись в этом, Джонни о к е р стал демонстративно поедать сердце Кавамуры. Делал он это медленно, с большим чувством, приговаривая «Мягенькое какое т е п л е как печень свежего угря». Облизав окровавленный указательный палец, он поднял его вверх и сказал «Стоит раз». попробовать. Потом всю жизнь не забудешь. в с е время будет хотеться. Хмм, кровь липкая. Словами не передать. Джонни Уокер аккуратно вытер тряпкой з а п е к ш у ю с я на скальпеле кровь и весело насвистывая принялся отпиливать к вамури голову. Мелкие зуби пилы крошили кошачьи кости. Джонни Уокерсан Наката не может больше. Джонни Уокер перестал свистеть, прервался и, поднеся ладонь к щеке, поскреб мочку уха. — Так дело не пойдет, Наката-сан. Что значит «не может больше»? — Прошу извинить. Я же не могу взять под козырек и все бросить. — Я же говорил уже. Это война. Если война началась, остановить ее бывает очень трудно. Меч, вынутый из ножен, должен обогреться кровью. Это не теория, и не логика, и не мой каприз. Это правило. Если не хочешь, чтобы я и дальше их убивал, убей меня! Встань! Настройся как следует и вперед! Прямо сейчас! И все! Конец! Финиш!» Продолжая насвистывать свою песенку, Джонни Уокер покончил с обезглавливанием к о в а м у р ы и бросил тело в мусорный пакет. Теперь на металлических тарелках красовались три кошачьи головы. Глядя на них, никто бы не подумал, какие муки выпали на долю их владельцев. На мордах новых жертв застыло то же выражение загадочной пустоты, что и у собратьев, чьи головы рядами стояли в морозилке. «Следующий номер!» «Сиамка!» — с этими словами Джонни о к е р вытащил из чемодана сиамскую кошку. «Конечно же, это была Мими!» «А вот и меня зовут Мими!» «Опера Пучини!» «Ох, и к а к е т л и в а я же кошечка! Прям артистка!» «Мне тоже Пучини нравится!» «Вечная музыка на все времена, всем понятная, не стареющая, настоящий шедевр!» Джонни о к е р насвистел несколько нот из арии «Меня зовут Мими». а кстати, Наката-сан. Я просто измучился ее ловить. Такая шустрая, осторожная. Головой во все стороны крутит, никак не давалось. Еще та штучка. Да... Во всем мире нет ни одной кошки, которая могла бы вырваться из рук знаменитого Джонни Уокера, великого к о ш к а д а в а Я вовсе не хвастаюсь, просто излагаю факты. Какой это труд их ловить. Значит так, смотри. Твоя знакомая Мими. Я в о о б щ е сиамских кошек люблю. Ты, может, не знаешь, но... Сердце у них — это такая вещь, деликатес, как трюфель. Так что ты, Мими, -ми, не волнуйся, всё будет в порядке. Джонни о к е р твоим тёплым, прелестным сердечком полакомится с удовольствием. Ш — Что, колотится, небось, сердечко-то, а?